11 Мне только что нанесла визит мадмуазель Жили, сказал он спокойно. Лизаж поднял голову. Враждебность уступила место гневу. «Вы и впрямь суете нос повсюду. Вы просто прекратите немедленно», — предупреждающе окрикнул его Камиль. Потом спокойнее продолжил. «Вы готовы были сказать глупость?» которая подпадает под действие закона. И я предпочел избавить вас от этого. Мы проверим те сведения, которые изложила нам мадмуазель Жоли. Если они покажутся нам достоверными, вас немедленно освободят. А в противном случае, спросил Лизаж провокационным тоном, в противном случае я вас арестую за убийство и передам в прокуратуру. Будете объясняться со следователем. Гнев Камиля был скорее наигранным, чем искренним. Он привык, что к нему относятся с уважением, и поведение Лизажа его задевало. «Я вышел из возраста перемен и усилий», — повторил он себе, «как делал довольно часто». Оба помолчали несколько секунд. «Что касается моей сестры», — начал Лизаж более покладистым тоном. «Можете не беспокоиться». «Если эта информация окажется доказательной и исчерпывающей, она останется в рамках расследования, то есть на нее будет распространяться тайна следствия. Можете рассказывать сестре все, что вам заблагорассудится». Лизаж поднял на Камиля глаза, в которых впервые отразилось нечто похожее на признательность. Камиль вышел и, оказавшись в коридоре, приказал отвезти Лизажа обратно в камеру и накормить его. «Соединяю вас с приемной», — Камиль решил позвонить из штабной квартиры. До сих пор он справлялся желанию связаться с больницей, довольствуясь тем, что оставлял очередное сообщение на домашнем автоответчике. «Вы не знаете, у нее мобильник с собой», — спросил он у Элизабет, прикрыв трубку ладонью. — Я его ей принесла. Вместе с чемоданом не беспокойтесь. Именно это его и беспокоило. Он только поблагодарил. — Нет, я вам точно говорю! — снова зазвучал, наконец, женский голос. — Мадам Верховен покинула клинику в 16 часов. У меня перед глазами книга учета приходов и уходов. В шестнадцать... 16... 0,5 пять ровно. А что, какие-то проблемы?» «Нет, никаких проблем. Спасибо», — произнес Камиль, не вешая трубку. Его глаза глядели в пустоту. «Еще раз спасибо. Луи, подгони мне машину, я должен заехать домой».